Мы знаем, что погода зависит от перемещения воздушных масс. Как обидно бывает слышать в разгар уборочной страды неумолимый голос диктора, циклон, зародившийся в Северной Атлантике, принес с собой похолодание и обильные дожди на большую часть европейской территории Советского Союза. Не только дождь, но и ясная солнечная погода, ураганные ветры, затяжные туманы, длительная засуха — все это гримасы своенравных циклонов и антициклонов. Укротить буйный нрав свирепых атмосферных вихрей, сделать их покладистыми и поставить на службу человеку — вот задача, волнующая сейчас многих ученых во многих странах мира. А если попробовать объединить наши знания и многовековой опыт предков? От праздников огня мы можем взять их масштабность и одновременность и попытаемся сразу на большой территории засеять облака ядрами. И сделать это тогда, когда урожаю нужна влага. Тогда у нас появится основание ждать хорошего урожая. Это так. Но если бы еще не было этих неуправляемых циклонов и антициклонов, если бы могли ими распоряжаться так же свободно, как и дождем, можем ли мы это сделать уже сегодня? Теоретически, да. Для этого достаточно перекрыть фронт атмосферного вихря заслоном из современных костров-метеатронов. Они пропустят только те вихри, В которых в этот момент нуждаются поля, изнывающие от зноя и жажды. Пока это бумажное решение проблемы управления погодой, гипотеза, которой мы считаем принадлежит будущее. Для управления циклонами понадобится намного больше льдообразующего реагента, чем для борьбы с градом или тушения лесных пожаров. Атмосферный вихрь иногда простирается на многие сотни километров, захватывая моря, океаны и целые материки. Чтобы укротить циклон размером 1000 на тысячу километров, понадобится не менее сотни тонн йодистого серебра. Будем надеяться, что очень скоро на смену йодистому серебру Придут достойные, но не в пример ему, дешевые заменители, а количество аэрозоля, выстреливаемого в атмосферу, удастся свести до минимума. Остается открытым вечный вопрос науки, насколько допустимо вмешательство человека в природные процессы. Не повлияет ли на биосферу огромное количество аэрозольных веществ, распыленных в воздухе? А вдруг необращенные ядра проскочит слой, в котором они должны были превратиться в ледяные кристаллы и, вырвавшись в верхние слои атмосферы, нарушат ее сложившуюся структуру, продырявят ее и оставят нас беззащитными перед солнечной радиацией? И не получится ли, что, напоив, например, засушливые районы Поволжья, мы иссушим одну из важнейших житниц страны — Кубань? Блестящие перспективы — это прежде всего гигантская ответственность перед наукой, природой, человеком, самой жизнью на Земле. Любая научная гипотеза должна сопровождаться самым точным расчетом, а любая стратегия воздействия на природные процессы должна иметь несколько альтернативных сценариев и хорошо проверена экспериментом. Ученые считают, что управление циклонами станет возможным уже в нашем столетии, и тогда безоблачное небо и яркое солнце будут добрыми помощниками в уборочную страду, а обильные дожди в разгар лета будут поливать поля по нашему заказу.